Глава десятая. Толстяк. Итак, пока на Нью-Мексиканском плоскогорье вырастает словно из-под земли город, огороженный колючей проволокой с единственным телефонным номером, Вернер Гейзенберг в Берлине пишет письмо Генриху Гиммлеру. Он знает, что содействие рейсфюрера СС в его назначении на должность директора физического института Кайзера Вельгельма, а также в приглашении его на кафедру теоретической физики Берлинского университета, было решающим. В своем письме он благодарит его за это и расценивает оба эти титула как восстановление чести. В 1937 году его обругали белым евреем в эсэсовском журнале «Черный корпус», и косвенно грозили ему преследованием и запретом на профессию. Гиммлер тогда намекнул ему, чтобы впредь он не упоминал в своих лекциях имена еврейских физиков. В 1938 году Гейзенберг дал знать одному коллеге, «Мне никогда не нравилась публичная позиция Эйнштейна. В этой части я охотно последую совету Гиммлера», И впредь, говоря о теории относительности, непременно подчеркну, что политически и мировоззренчески я занимаю иную позицию, чем Эйнштейн. После содействия Гиммлера его карьере Гейзенберг пишет весной 1943 года в журнале естественных наук, «Теория относительности бесспорно возникла бы и без Эйнштейна». Через неделю после получения письма от Гейзенберга, Генрих Гиммлер, который считает себя реинкарнацией немецкого короля Генриха I, царствовавшего в X веке, отправляется в Восточную Польшу, чтобы проинспектировать лагеря истребления в Собиборе и Треблинке. Поскольку, как нарочно, в день его приезда Собибор Не прибыл поезд с очередным грузом для фабрики смерти, СС пришлось импровизировать, и они согнали 100 еврейских женщин и девушек в излежащем городе Люблине, чтобы иметь возможность хотя бы на скорую руку продемонстрировать своему высшему военному начальству возросшую в последнее время эффективность удушения газом. С мая 1942 года в газовых камерах уничтожено более 100 тысяч евреев. Гиммлер выражает удовлетворенность службой своего здешнего черного воинства и отдает приказ по реорганизации подвозки, чтобы полностью использовать возможности лагеря Собибор. Вообще-то, директору физического института Кайзера Вельгельма и заведующему кафедрой Гейзенбергу тоже участвующему в соревновании за первую ядерную цепную реакцию на немецкой земле, полагалось бы как-то отреагировать на неожиданно успешную конструкцию Курта Дибнера, составленную из кубиков. Но ему явно не хочется отказываться от своего излюбленного слоистого устройства. Дибнер и его группа, однако, находятся на верном пути. В новом эксперименте с кубиками, Они еще на шаг приближаются к критической геометрии реактора. Алюминиевый чан из первого эксперимента на сей раз футерован парафином и наполнен тяжелой водой. В него погружают 240 кубиков из металлического урана. Они подвешены на шнурах и расположены так, что образуют самую плотную кубическую укладку. Исследователям из ГОД и на сей раз удалось добиться размножения нейтронов. Однако даже этот относительно удачный эксперимент с котлом диаметром в 2,5 метра все еще проводится в масштабе модели. Для построения большого пилотного устройства с самоподдерживающейся цепной реакцией дибнору не хватает в первую очередь достаточного количества тяжелой воды, несколько тонн. Поскольку союзные войска – В феврале 1943 года разбомбили норвежские производственные сооружения, немцам становится ясно, что при выборе тормозящего вещества они, пожалуй, становились на слишком уж эксклюзивном материале. Итак, весной 1943 года центром немецких ядерных исследований является деревянный барак в Бранденбургском лесу. Помещение такое тесное, что пятеро собравшихся там людей уже наступают друг другу на ноги. Тогда как по территории будущей урановой обогатительной фабрики неподалеку от городка Клинтон, штат Теннесси, снуют тысячи строителей. Необходимо проложить железнодорожные пути, укрепить подъездные дороги, выровнять холмистую территорию, прежде чем тут вырастут промышленные сооружения. Новый город, рассчитанный на 13 тысяч рабочих, у приметно излученной реки Теннесси, назван по характерным для местной природы дубовым лесам Окридж. Здесь, как и в Лос-Аламосе, жилые контейнеры и колючая проволока, куда не бросишь взгляд, а посередине большая бело-красно-полосатая палатка в качестве импровизированного кафетерия. В природном уране На 1000 атомов урана-238 приходится 7 атомов расщепляемого урана-235. Еще не вполне ясно, каким методом лучше осуществлять отделение этого редкого изотопа. То ли при помощи электромагнитов, то ли сложным тепловым процессом. Электромагнитный вариант Эрнеста Лоуренса из Беркли действует так. Электрически заряженные атомы прогоняют через магнитное поле. При этом они ускоряются, двигаясь по траектории, похожей на большую букву S. Более легкие атомы урана-235 описывают при этом дугу меньшего радиуса, приземляются на какой-то сантиметр ближе, чем тяжелые 238-е, и поэтому могут быть собраны в отдельный сосуд. Еще полтора года назад Лоуренс на своем пятиметровом циклотроне выделил 100 микрограммов урана-235 и тем самым доказал, что электромагнитный способ разделения в принципе работоспособен. Теперь он должен расширить свой метод до промышленных масштабов. Лоуренс стремится довести дневную продукцию до 100 граммов урана-235, чтобы за 300 дней накопить 30 килограммов для начинки бомбы, как того потребовал Оппенгеймер. Чтобы достичь этой цели, он намерен заказать изготовление 2000 с образных резервуаров диаметром по 1,2 метра каждый, в которых и должно происходить разделение. Их выстраивают колонной один за другим. Между ними устанавливают магниты весом в несколько тысяч тонн. Они были такие мощные, что рабочие и работницы ощущали силу их притяжения на гвоздях в своих подметках и на шпильках в волосах. Вскоре приходится приваривать к полу стальными скобами даже тяжелые резервуары весом по 14 тонн, потому что магниты заставляют их плясать. В начале лета 1943 года Эрнест Лоуренс видит, как его мечта обретает реальные черты. 20 тысяч строителей возводят на площади в 20 футбольных полей 268 зданий, включая 8 трансформаторных подстанций и 19 градирен. И все это ради дневной выработки, которая даже в лучшие времена выражается в нескольких граммах. Генерал Грофс, хотя и дал согласие Эрнесту Лоуренсу лишь на 500 резервуаров, однако сам провернул фокус, благодаря которому только и удается осуществить задуманное. Поскольку дефицит меди в военное время не позволяет строить мощные электромагниты, Грофс, недолго думая, обращается в Министерство финансов и запрашивает из государственных резервов ровно 12 тысяч тонн серебряных слитков в качестве заменителя меди. Серебро придется раскатать в тонкие полоски и пустить их на обмотку магнитов. Люди, с которыми он ведет переговоры, возмущены. Но из чувства патриотизма и ради военных побед, они в конце концов выделяют ему драгоценный металл на сумму 300 миллионов долларов. 36-летний Джон Мэнли, Эксперт по физике нейтронов. Летом 1942 года Артур Комптон назначил его личным ассистентом Опенгеймера. В начале апреля 1943 года он сидит в кабине грузовика рядом с частным перевозчиком, который транспортирует его бесценный груз из Санта-Фе в Лос-Аламос. На последнем отрезке пути в 20 км от Рио-Гранде вверх До Мессы громыхающему грузовику предстоит преодолеть разницу высот в 600 метров. Дорога – одно название. Слишком узкая, не огороженная ни парапетом, ни барьером. Повороты изгибаются под таким острым углом, что транспортное средство всякой раз опасно приближается к обрыву. Грузовик натужно ползет вверх. Шофер старается объезжать хотя бы самые жуткие колдобины. В кузове стоят ящики с разобранным ускорителем частиц, изготовленным Мэнли собственноручно. У водителя не нашлось даже простой веревки, чтобы закрепить груз. На каждом повороте самый узкий ящик с трубками из фарфоровых компонентов опасно швыряет из стороны в сторону. «Сам Менли еще ни разу не был в Лос-Аламосе. Невзирая на это, все прошедшие недели он по заданию Пенгеймера, пел оды этому таинственному месту. Он уговорил множество лучших физиков страны не только уступить их самые точные измерительные приборы в пользу секретного проекта военной важности, но и самим тут же отправиться в Нью-Мексиканскую глушь. Их средний возраст 24 года. Что можно считать характерным признаком новой американской мальчишьи физики. Но, кажется, лучшее, что удалось сделать этому опенгеймеровскому рекрутеру, это преподнести в виде незабываемого приключения здешнюю работу в лабораториях-бараках под охраной солдат, здешнюю библиотеку, полную бойскаутского чтива, здешний цензурный досмотр почты и ограничения в поездках. Самый большой его успех Это, без сомнения, три ускорителя частиц, которые он выцеганил у университетов Висконсина, Гарварда и Принстона. Но в настоящий момент он готов отдать многое, лишь бы только довести свой бесценный груз в целости и сохранности. Менли дал задание инженерам-строителям подготовить на мессе специальный фундамент для его самодельной машины. Любой университет мира был бы горд иметь хоть один прибор такого калибра. Хотя Ферми в зале для сквоша и доказал, что медленные нейтроны вызывают расщепление ядер и цепную реакцию, все же минувшим летом эксперты, дискутировавшие в кабинете Опенгеймера, поняли, что не могут положиться на это, конструируя бомбу. С медленными нейтронами — Предположили они, цепная реакция не пойдет достаточно быстро и затухнет, так и не доведя начинку бомбы до детонации. Тут желательно было бы подключить к делу быстрые нейтроны. И вот на основе этой тезы теоретики, экспериментаторы и специалисты по оружию в Лос-Аламосе хотят теперь построить две различные бомбы. Одну из урана, другую из плутония все еще нет точных цифр для критической массы этих веществ. В Окридже Оппенгеймер объявил своим собеседникам, что минимальное количество расщепляемого материала, достаточное для развития цепной реакции, это 30 килограммов урана-235. Однако в Лос-Аламосе эта цифра опять обсуждается, и дело выглядит так, будто и этого количества может оказаться недостаточно для начинки бомбы, Такое вот разительное расхождение с давней оптимистичной оценкой Отто Роберта Фриша в 2 фунта, которую он давал летом 1939 года. С самим взрывчатым веществом эксперименты пока невозможны, поскольку весной 1943 года в распоряжении ученых еще нет расщепляемого материала. Джон Менли, Хоть и работал в Беркли с пробами в области микрограммов, однако столь малое количество не привели к пригодным для использования результатам, во всяком случае для технологии бомбы. В этой фазе неведения в игру вступают машины Менли. Поскольку циклотроны являются источником быстрых нейтронов, их поведение проще всего изучать при помощи этих аппаратов. Менли и его группа, надеются, объединив мощность всех ускорителей, выйти на значения, которые скажут им хоть что-то определенное о сведении нескольких субкритических масс в единую критическую массу в одной бомбовой оболочке. На празднование ввода в действие атомной кузницы на Мессе нет времени, во всяком случае на вечеринку с шампанским, канапе и разрезанием ленточек. Однако все участники запомнят апрельскую конференцию как стартовый выстрел работ в Лос-Аламосе. Все, кто имел в мире физики какое-то положение и имя и был выбран для работы на Манхэттенском проекте, уже присутствуют здесь или появятся в ближайшие недели. Немец Ганс БТ 1941 года тоже гражданин США, назначено пенгеймером руководителем теоретического отдела самой, пожалуй, чувствительной области проекта остальные отделы экспериментальной физики, химии, металлургии и оружейного дизайна пока только формируются руководителем бескомпьютерного вычислительного центра Лос-Аламоса становится только что достигший своего 25-летия и сильно подозреваемый в гениальности физик из Принстона Ричард Фейнман. Оппенгеймер держит спич и раскрывает ученым причину и цель их пребывания в секретной лаборатории на холме Лос-Аламос. Хотя работа их и засекречена самой строжайшей подпиской, даже от супруг и членов семьи Однако внутри огражденной территории Пенгеймер гарантирует им неограниченный обмен научными соображениями, разрешение на силу, вырванное им у генерала Грофса, очень недовольного этим пунктом. Протеже Пенгеймера Роберт Сербер в своем первом из пяти докладов сводит воедино накопленные к настоящему моменту сведения из различных дисциплин, По конструированию бомб. Затем распределяются задания рабочим группам. Так, например, Джон Менли и его люди должны найти материал, который окружал бы начинку бомбы оболочкой, фиксирующей ее. Вместе с тем этот материал должен выполнять еще одну задачу – отражать в ядро бомбы те нейтроны, которые летят наружу, и тем самым повышать эффективность цепной реакции. «Даже если идеальной оболочкой окажется золото», кричат вдогонку уходящему Менли, «это не будет препятствием. Любой драгоценный металл кажется дешевым по сравнению со стоимостью производства взрывчатки». Энрико Ферми пока еще не живет на Мессе, но он тоже приехал и ошарашил Эппенгеймера одним необычайным предложением. Он явно заразился в Чикаго от Вигнера и Силарда их идеей фикс. Обоих венгров неотступно точит нервозный страх, что немцы смогут опередить американских атомщиков на один год, который решит исход войны. Скептика Ферми терзают сомнение, успеют ли они вовремя создать бомбу ядерного расщепления. Он предлагает действовать еще до появления бомбы. «Как только Хенфордский реактор приступит к работе, – рассуждает Ферми, – начнется выход высокоактивных продуктов распада, которые неизбежно появятся в результате цепной реакции. Они могут пригодиться для нанесения заметного вреда немецкому продовольственному обеспечению». Ведь потребитель не сможет ни разглядеть, ни учуять, ни распробовать на вкус радиоактивное заражение пшеницы и картофеля. «Радиоактивный продукт расщепления стронций-90 в этом смысле очень перспективное вещество», подтверждает Эдвард Теллер, которого Оппенгеймер посвятил в эту тему. По словам Теллера, человеческий организм ошибочно идентифицирует стронций как кальций – И накапливает его в костях, что неотвратимо приводит к раку костей. Опенгеймер обсуждает эту идею с Лесли Гровсом, и в мае пишет Ферми: Приступить к осуществлению этого плана имеет смысл лишь тогда, когда мы сможем заразить достаточное количество продовольствия, чтобы уничтожить полмиллиона человек, ведь число реально пораженных будет, без сомнения, намного меньше из-за неравномерного распределения. Летом 1943 года бригадный генерал Лесли Гровс отдает распоряжение об усиленном наблюдении за одним человеком, которого он считает немецким шпионом. Возраст 35-40 лет, рост 1,70 семьдесят, лицо румяное, волосы пышные, каштановые, гладко зачесанные, наверх волнистые, слегка припадает на правую ногу, из-за чего плечо немного опущено, лоб покатый. Описывает его агент ФБР, у которого сложилось впечатление, будто субъект знает о том, что за ним ведется слежка. Чему тут удивляться, если однажды утром за его завтраком в отеле наблюдают сразу шестеро агентов ФБР, изображающих совершенное отсутствие интереса? Лео Силарду. Давно известно и то, что его почта вскрывается. В одном письме к своей подруге австрийского происхождения True де он потешается над цензором. Обращаясь к нему напрямую, он обвиняет его в том, что тот выкрал сладости, которые он недавно ей посылал. Иногда даже четверо шпиков не справляются со слежкой за Силардом во время его пеших прогулок и поездок по городу на такси. Только бывало, ему удастся прознать цель его утренней поездки на такси и поджидать его там, как этот немецкий шпион спонтанно меняет свое решение посреди дороги и просит шофера высадить его у ближайшей парикмахерской, у магазина деликатесов или у своего любимого ресторана. Объект наблюдения то говорит на чужом языке, то кажется порой рассеянным, то ведет себя эксцентрично, докладывают шпики. Мол, только выйдет на улицу, как тут же снова возвращается в отель и не показывается оттуда три дня. Тем не менее, они просят о подкреплении. Мол, действия объекта наблюдения часто бывают непредсказуемы. Если, к примеру, в здании есть несколько входов-выходов, он с наибольшей вероятностью воспользуется самым неудобным. Поэтому мы считаем целесообразным следить за всеми выходами, чтобы не упускать его из вида.